Как защищают нас органы чувств? Время от времени на прилавках магазинов появляется в продаже мойва. Это небольшая, длиной сантиметров 20, серебристая морская рыбка. Интерес, правда, у нас к ней не гастрономический, а связан с тем, как ведут себя ее личинки, только-только выклюнувшие из икры. Такого поведения не наблюдается ни у одной из других морских рыб. Происходит это на побережье Северной Америки, где идет нерест мойвы. Особенности его в том, что икра откладывается прямо на берегу, периодически омываемом волнами. Выклюнувшиеся личинки задерживаются там, словно чего-то ждут, а в море уходят лишь тогда, когда ветер и вода сообщат им определенные сигналы. Например, в том случае, если ветер дует с берега и относит от него теплую воду, на ее место со дна поднимается вода холодная, с которой к берегу подплывают хищники, медузы, кальмары и питающиеся личинками мойвы рыбы. Опасно выплывать, да и есть малышам нечего. Теперь взгляните на рисунок. На нем изображена обратная картина. Ветер сменил направление, гонит к берегу воду теплую, насыщенную планктоном, кормом для личинок, и они отправляются в море, не боясь уже отступивших вглубь хищников. Рецепторная система этих недавно появившихся на свет существ активно реагирует на изменение температуры воды и четко сигнализирует им о том, как надо себя вести, чтобы оказаться и в безопасности, и при пище. Терморецепция служит хорошим примером защитной роли органов чувств. Она оказывает очень сильное влияние на организм, причем она связана и с такой важной системой, как иммунитет. Почему врачи рекомендуют нам проводить закаливающие процедуры, например, контрастный душ или обливание холодной водой? А кое-кто из людей прекрасно чувствует себя и при купании в ледяной проруби. Это так называемые моржи, здоровью которых действительно можно позавидовать. Резкие смены температуры дают сигнал мобилизоваться защитным силам нашего организма и вовсе не только нашего, человеческого. Так отечественные ученые провели эксперименты по купанию в ледяной воде самых обычных крыс. Та группа, которую закаливали водными процедурами, оказалась более устойчивой по отношению к самым разным неблагоприятным внешним воздействиям. И кто бы мог подумать, Эти крысы-моржи даже из сеанса с рентгеновским облучением вышли с меньшими потерями, чем их изнеженные незакаленные собратья. Упомянем об удивительных случаях переносимости человеком высоких температур, например, теми, кто может ходить голыми пятками по тлеющим углям. Вообще-то поверхностный слой нашей кожи выносит без ожогов и обморожения, нагрев почти до 100 градусов по Цельсию и охлаждение до 0 градусов. Но как выдерживают такие перемены внешних условий сами рецепторы? Оказалось, что о каких бы органах чувств мы ни говорили, Природа позаботилась о том, чтобы живые существа не воспринимали внешнее воздействие прямо пропорционально его изменению. Поясним это несколькими примерами на человеке. Если освещенность рассматриваемого предмета увеличилась в миллион раз, то нам кажется, что всего лишь в несколько раз. Звучание рок-группы в сотни тысяч раз интенсивнее тихого разговора, а ухо воспринимает изменение громкости только в 10 раз. Если положить на ладонь грузик массы в несколько граммов и начать ее менять, то уверенно ответить «больше или меньше стал груз» можно лишь тогда, когда изменение достигнет примерно 1 трети его массы. Живые организмы, прежде чем начать на что-либо реагировать, как бы притупляют сильные внешние раздражители, но при слабых воздействиях, напротив, призывают все свои потенциальные сенсорные возможности. Непростая связь между реакцией того или иного органа и интенсивностью действующего на него возмущения описывается специальным психофизическим связь психики и физиологии законом Вебера-Фехнера. Этот закон о зависимости между ощущениями и раздражителями необходимо учитывать, чтобы не спутать реакции естественных и искусственных ощущающих систем. Густав Фехнер, 1801-1887, немецкий физик, психолог и философ. Проводил исследования по электричеству и оптике, изучал цвета. Один из основоположников психофизики. Способствовал внедрению математических методов в психологию, придав экспериментам физиолога Вебера форму закона, названного в честь обоих ученых законом Вебера-Фехнера.